Глава девятнадцатая. Возвращение к морю. Приветствую тебя, мальчик. Напротив стола неторопливо заклубился черный дым, постепенно принимающий форму человеческой фигуры в длинном балахоне с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. «Доброе утро!» – кивнул я, проживав самодельный бутерброд из сухаря, вяленого мяса и сыра. «Как идут переговоры с Бергейном?» «Продуктивно!» – коротко ответил старик, зависнув в 10 сантиметрах над полом и поглаживая правым рукавом веллу, ластящуюся к своему истинному хозяину. «Моя учительница по истории поставила бы вам двойку за такой неполный ответ!» – усмехнулся я. Несмотря на странные события минувшей ночи, мне стоит сохранять присутствие духа. Не то тяжесть великих дум своим весом переломит мне хребет, словно соломинку». «Верно, мальчик, унывать попусту не стоит». Бог тьмы решил прокомментировать мои мысли, а не слова, что я высказал вслух. «Такой вот двухуровневый диалог». Я хлебнул разбавленного вина. Старик не спешил продолжать. Оттягивает серьезный разговор или, может быть, просто отдыхает. «Что ты можешь сказать по поводу моих мыслей о предыдущем владельце этого тела?» — указал я себе на грудь. «Не бери в голову, мальчик». Старик плавно покачал капюшоном из стороны в сторону. «У тебя есть куча других забот, окромя бессмысленных переживаний». «Какой ожидаемый ответ!» Бог тьмы, прочитав и эту мою мысль, развел руками, мол, что искали, то и получили. «Я не хочу давать тебе излишние советы», — неожиданно произнес он. «Ведь ты знаешь, каковы воззрения древних. Да, сейчас нам в моем лице приходится вмешиваться в дела мира, однако вмешиваться сверх необходимого я не желаю». Так что не жди, что я буду советовать тебе с утра выпить чай, а не молоко, потому что молоко из крынки локало кошка, и оно подкисло. Старик замолчал, немного склонив капюшон на бок. Хм, тебе ведь понятно, это аллегория. «Вполне», – кивнул я, про себя, отметив, что в целом мне нравится постепенное очеловечивание древнего. «И раз так», – продолжил я, – «то вполне логичным с моей стороны будет вопрос, зачем ты здесь? Сказать что-то важное?» «Не очень. Но раз уж я вмешиваюсь, и раз у меня теперь есть на это силы, считаю, что справедливее будет появляться перед тобой лично, а не общаться ментально». «На расстоянии». «Благодарю», — кивнул я и искренне добавил. «Очень приятно». «Итак», — продолжил бог тьмы, «я прибыл, чтобы сообщить тебе о твоем новом задании. Как ты правильно понял, к союзным войскам ты присоединишься не сразу». «Черный змей?» — догадался я. «Именно, мальчик. Он все еще на своем острове». И раз уж видение, призванное показать тебе осколки единства, явило тебе его, значит, нельзя упускать возможности встретиться с ним. «Мне придется драться с этой тварью?» — серьезно спросил я, припоминая колоссальные размеры монстра. «Вполне вероятно. Я не знаю, мальчик, как именно он связан с осколком единства. Я хочу, чтобы ты это выяснил». «Но предупреждаю сразу, если начнет с собой, я не стану помогать тебе. Для меня сейчас куда важнее сохранить силы для предстоящего сражения с Рейнгейтом». «Отлично!» — хмыкнул я. «Ты силен», — спокойно проговорил старик, — «и вполне можешь сам за себя постоять. К тому же, если умрешь, то тут же возродишься». «Так что не понимаю твоего недовольства». «Да нет никакого недовольства», — заверил я. «Это радует», — серьезно произнес бог тьмы. «Что ж, тогда попрощайся с агроидами и отправляйся к жрице Ляори. На ее острове тебя будет ждать адепт Наридуэля. Она и проводит тебя к змею». «Хорошо». Ответил я и, убрав остатки еды в инвентарь, поднялся из-за стола. «Вэллу я забираю с собой». Из-под полы бога тьмы начал стелиться темный дым, постепенно скрывший собаку от моего взора. «Спасибо. Я на самом деле был этому рад. Нечего впустую рисковать булькоргом». «Не за что, мальчик. Удачи. И не забывай, я всегда присматриваю за тобой и поддерживаю». На прощание сказал бог тьмы и вместе с собакой растаял в воздухе. Проводив его взглядом, я оглядел комнату, проверяя, ничего ли не забыл, и направился к Дрохину. Старый жрец не разочаровал. Несмотря на раннее утро, он был уже на ногах и встретил меня в храме. Глядя на волосатую морду, можно было сказать, что Агроид только что проснулся. Молодец, не дал застать себя врасплох. Узнав о причине моего визита, он настоял, что как минимум стоит лично попрощаться и с матерью племени. Дрохин хотел и вовсе разбудить все поселение, но это было бы слишком долго. Не то чтобы у меня времени было в обрез, однако и тратить его впустую ради помпезных проводов не хотелось. Спустя минут 10 пришла Нургия, за которой жрец отправил одного из живущих здесь же в храме агроидов. Супруга местного вождя выглядела вполне бодрой, хоть уверен, ее тоже только что разбудили. «Уже уходишь?» – спросила она, остановившись в полуметре от меня, недалеко от погребальной чаши с останками агроидов. «Да, дела зовут», – отозвался я. «А твоя подружка, Адек Трюгуса, ушла раньше?» Я молча кивнул. Нургия усмехнулась и толкнула меня локтем в живот. «Сбежала от тебя, да?» «Хотя ты не кажешься расстроенным!» Она тоже по уши в делах. Агроидка, понимающе вздохнула и остановилась взглядом на погребальные чаши и тихо проговорила. «Спасибо тебе!» «Хватит уже благодарностей!» – вздохнул я в ответ. «Вчера весь вечер их выслушивал. Да и сейчас, пока тебя ждали, тоже!» – кивнул на жреца. «Я уже все сказал. Я рад, что мы смогли вам помочь и что обрели новых друзей!» «Тогда я благодарю тебя не как мать племени, а просто как мать!» Попыталась возразить Нургия, но я, выставив перед собой ладонь, остановил ее. И опять я отвечу то же самое. «Достаточно, не смущай меня. Просто храни благодарность в своем сердце и не забывай о ней». «Да уж, какой упрямый недоволх!» Улыбнулась Агроидка и обреченно покачала головой. «В таком случае прими благодарность не за помощь нам и не за спасение наших детей. Я говорю тебе спасибо за то, за что не говорили другие. Спасибо, что помогаешь древнему, что сделал все, чтобы вернуть ему силу. Я понимаю твое значение для него, а вместе с тем и для всего мира». Я не удержался и искоса глянул на жреца, тот, улыбнувшись уголком губ, отрицательно мотнул головой. «Несколько минут назад буквально то же самое мне говорил Дрохин, а теперь он не хочет, чтобы об этом узнала Нургия. Действительно, пусть мать племени и дальше считает свою благодарность оригинальной». «Но как-то слишком широко получилось», произнесла Агроидка и на секунду замолчала. Затем вновь улыбнулась и поклонилась. «Благодарю лично от себя за то, что вернул мне веру в древних! Рад был помочь, только и смог повторить я. Хоть ее последняя фраза и тронула меня, но что еще здесь скажешь? «Не сомневаюсь», — заявила Нургия и подалась вперед. «Дай обниму тебя на прощание». агроидка сжала меня в медвежьих объятиях, и пару мгновений я не мог вздохнуть. Невольно вспомнил гигантскую фигуру ее безумного супруга. По сравнению с ним, я, ребенок, задохлик, таким проявлением чувств меня и покалечить можно». «В добрый путь», — произнес Дрохин, когда мать племени меня отпустила, и я смог слегка отдышаться. Жрец протянул руку, и я с опаской ответил на рукопожатие. «Что ж, мудрость порой приходит с возрастом, что Дрохин полностью и олицетворяет». Он не стал тисками до боли сжимать мою ладонь и повел себя предельно аккуратно. «Еще увидимся, друзья!» Помахал я рукой и начал кастовать неуловимую тьму. Через две секунды меня полностью окутал черный дым, глаза застела тьма и звуки окружающего мира полностью исчезли. Перед глазами появились знакомые строки с выбором точки воскрешения. «Осколок надгробья Бата», «без тени сомнения», произнес я, и буквально через миг услышал изумленное «Ой!» Ляо Ри отпрыгнула назад, впившись в меня взглядом, а затем ее громадные губищи расплылись в довольной улыбке. «Волк древних явился ждали мы вдвоем стояли посреди джунглей моя серокожая собеседница держала в длинных тонких руках плетенную корзинку наполненную какими то зелеными листьями приветствую помахал я рукой раз ждали чего осколок с собой повсюду таскаешь наклонившись я поднял камешек который должно быть жрица бросила в траву при моем перемещении вы встретить дорогого гостя!» Сделав шаг вперед, она протянула мне трехпалую ладошку, и я после секундного раздумья вернул Ляури осколок надгробья. «Рада видеть тебя!» Проговорила она, а затем бросилась обниматься. Что за день-то такой? Хорошо, хоть это полутораметровое создание не пытается выдавить из меня кишки, как нургия. «Ну что, рассказывай, как у вас тут дела?» Закончив с приветствиями, спросил я. на ду Ляо Ри кивком головы указала налево, где за высокой пальмой виднелась узенькая тропинка. «Древний сказал не задерживать себя. Не удивлен, что старик сделал это. Видимо, прочитал в мыслях жрицы что-нибудь вроде «устроить пир в честь гостя», ну или нечто подобное. Слушать Ляо ри по дороге – весьма тяжелое занятие. Речевой аппарат легоидов и так с трудом транслирует человеческую речь, а на ходу еще и чаще. И тем не менее, я понял все, что мне хотели донести. Терпим, так одним словом можно описать обстановку на острове. За последнее время племя под чутким руководством жрицы смогло отбить два нападения истлевших. Прошлись практически по грани, но в целом справились. И тем не менее, если тварит и усилят натиск, легоиды могут и не выдержать. Хотя, полагаю, даже если истлевшие будут атаковать тем же количеством, спустя несколько волн нападений серокожие полурослики будут разбиты. И это очень плохо. Единственное, что успокаивает, старик знает о происходящем. Думаю, в критической ситуации он сможет что-нибудь придумать. Например, велит мне срочно сюда телепортироваться, затем обнулит мою неуловимую тьму, усилит ее, и мы вместе перенесем племя в относительно безопасное место например, в темную. Можно, конечно, и не ждать до самого последнего момента, однако и оставлять легоидов без присмотра рядом с людьми может быть опасно, не говоря уже о том, что сейчас они сами вряд ли захотят покинуть остров. И потом есть еще один главный нюанс. Мы планируем остановить тление, и если все сложится удачно, этот пресловутый последний момент так и не наступит. Пока мы шли с Ляури, мы встречали и других легоидов, радостно приветствовавших меня и присоединявшихся к нашему шествию. Гомон от их криков постепенно нарастал и привлекал все новых соплеменников. В результате к берегу мы вышли большой и шумной компанией. Невольно вспомнил, как в прошлый раз покидал этот остров вместе с Талом. «О, вот это по-нашему!» Одобрительно закричала девушка, вскочив на ноги в привязанные к тяжелому валуну лодке. Приветствуя нас, она потрясла уже порядком опустевшим кожаным бурдюком.